В церкви было полно народу. Братья Асис с матерью и невесткой сидели на двух ближайших к амвону некогда подаренных ими же скамьях с медными пластинками, на которых были выгравированы их фамилии. Сейчас, когда впервые за последние месяцы братья все вместе вошли в храм, казалось, что они въехали на лошадях, приехавшие прямо с пастбища за полчаса до начала службы. И не успевший побриться Кристобаль, самый старший из братьев, был в сапогах со шпорами. Глядя на этого могучего исполина, каждый в городке, наверное, припоминал слухи о том, что Сесар Монтеро был внебрачным сыном старого Адальберта Асиса. В ризнице падре Анхель испытал настоящее потрясение. Литургических облачений на месте не оказалось. Когда служка вошёл, падры бурча себе под нос что-то нечленораздельное, растерянно ворошил содержимое ящиков. Позови Тринидат, велело ему падры, и спроси у неё, куда она положила Епитрахиль. Служанка напомнила падры, что тот, по-видимому, забыл. Тринидат ещё с субботы заболела и, наверное, кое-какую одежду унесла с собой, чтобы починить. когда падры Анхель надел облачение, припасённые для погребальной службы. Но сосредоточиться ему так и не удалось. Когда ещё не успокоившийся и не отдышавшийся падры поднялся на амвон, он понял, что созревшие в предыдущие дни доводы не прозвучат сейчас здесь с той же силой убеждения, как в уединённом одиночестве его комнаты. Падры говорил минут 10. Застигнутый в расплох беспорядочным натиском новых мыслей, выходивших за рамки заранее подготовленной речи, он спотыкался на каждом слове. И тут Падре взглянул на вдову Асис и её сыновей. Выглядели они так, словно были изображены на старой, престарой семейной фотографии. Только обмахивавшая сандаловым веером свою великолепную грудь Редека Асис, казалась реальной и живой. Падре Анхель закончил проповедь, так и не сказав об анонимках. Какое-то время, пока шла служба в Давасе, сидела не двигаясь, лишь со скрытым раздражением надевая и снимая с пальца обручальное кольцо. Затем перекрестилась, встала со скамьи и вышла из храма через главные врата. Беспорядочной толпой сыновья преследовали за ней.